Глава 46. Роуз. Они бежали парами. Азра и Роуз впереди, Лорен и Саманта сзади. Направлялись по улицам города в сторону тропы вокруг Кристальского каньона. Это была широкая пешеходная и велосипедная дорожка, которая начиналась в конце 84-й улицы и на протяжении нескольких километров шла вдоль бурлящего на дне узкого каньона Кристального ручья. Прошлым летом, во время передышки, подруги попытались подсчитать, сколько километров они намотали на этих пятничных пробежках со дня знакомства. 6,5 с километров умножить на 52 недели и еще на одиннадцать лет. Больше трех с тысяч километров. Огромное расстояние, бесчетные разговоры, множество возможностей выплеснуть эмоции и спустить пар. В это утро бежали в полном молчании. Подошвы кроссовок шлепали по асфальту и бетону, но когда четверка повернула на тропинку вдоль ручья, Лорен проломила тонкий ледок отбойным молотком. Чтобы вы знали, нашу апелляцию приняли, объявила она. Роуз едва не рассмеялась над прямотой подруги. Поздравляю, отозвалась Саманта. Ксандер заслуживает места в академии, как никто другой. Это точно, подтвердила Лорен. Азра покачала головой, крепко сжав губы. «А как именно проходила апелляция?» — спросила Саманта. «Надо было снова сдавать экзамен?» «Нет. У нас со второго класса сохранилась оценка по шкале интеллекта стэнфорд бине У Ксандра 99-я процентиль. А еще школы пригласили независимого консультанта, который провел тестирование по интеллектуальной шкале Викслера, потому что результаты Александра по невербальной части Когнава были очень высокие, невероятно высокие. И плюс некоторые учителя из Одиссее написали Александре в приемную комиссию. «Так получается, он прошел на второй этап?» – спросила Саманта. «Ага, и не пришлось переписывать тест? Когнав? Нет». Саманта задала еще несколько вопросов насчет процедуры апелляции. Роуз показалось, что она через чур интересуется этой темой. Обычно Саманта, в отличие от подруг, старалась давать помешанной на сыне Лорен как можно меньше поводов трещать о нем. Азра повернулась к ним в полоборота. «Я не удивлена, что у них так проработана схема апелляции. Это школа?» Я поначалу сомневалась, Но Эйден, похоже, по-настоящему загорелся желанием туда попасть. «А еще я в восторге от Битси Лейтон, от всего, что она говорила про шанс для детей из Бьюлы, про полиглотов. Даже Бэк начинает соглашаться». «На собрании она выступила потрясающе», — признала Лорен. «При личной встрече она была такая же влюбленная в свое дело. Это мне в ней и нравится». «Ага», — опрометчиво промычала Роуз. «Ой, блин! Ты что, с ней встречалась?» Голос Лорен был слегка рисковат, но Азра, как всегда, дружелюбно ничего не уловила. «Я говорила с ней на вечеринке, когда вы с Гарретом ушли», — обратилась Азра Кроуз. «К тому моменту она уже была не прочь поболтать. Потом я сказала Глену, как Битсе мне понравилось и как здорово будет, если Эйден попадет под ее крыло. Благодаря ей я много над чем задумалась». «Что за вечеринка?» — спросила Лорен. Азра ничего не сказала. «Большая ошибка. Любая из подруг могла бы двумя фразами исправить ситуацию. Вместо этого на вопрос Лорен они ответили молчанием, и чем больше оно затягивалось, тем более нездоровым становилось». «Что за вечеринка?» — повторила Лорен на этот раз более требовательно. Мимо проехали два велосипедиста, поднимаясь на запад, в сторону предгорий. В тот же момент рассветное солнце затопило каньон с востока, согрело их спины и бросило на землю их длинные тени. Роуз увидела на дорожке перед собой силуэты Саманты и Лорен, наложившиеся на тени ее собственных бегущих ног. Как часто бывало, Азра нарушила молчание нервным потоком слов. «Глен пригласил меня, а Саманта предложила устроить двойное свидание». «Мы ведь только недавно начали встречаться, и я ей говорила, что хочу потихоньку знакомить его с вами. Это был всего лишь сбор средств в пользу медицинского факультета». «Битси Лейтон, двоюродная сестра декана», — пояснила Роуз. «Она отчасти из-за него сюда переехала». «А ты там как оказалась?» — спросила Лорен Саманту. Кев, член Совета Фонда, мы делаем крупные пожертвования в пользу Центра Эпилепсии». «Если я правильно понимаю», – проговорила Лорен, – «вы втроем на прошлых выходных веселились в компании Битси Лейтон». «Слушай, но ну мы же не делали с ней селфи», – сказала Саманта. «Это была большая вечеринка. Туда полгорода позвали». Роуз скривилась. «Может, четверть процента?» «А, ну, ясно», – горько бросила Лорен. «Это как клуб одаренных у Эммочек, только взрослая версия, правильно я поняла?» Роуз резко повернулась к ней. «Нет у нас никакого клуба, Лорен. Просто нет и все». «Бред!» — громко буркнула Саманта, ускоряясь и отбегая подальше от Лорен. Они добрались до более крупной части тропы. Здесь она поворачивала и сужалась, обнимая стену каньона. С одной стороны шли перила на уровне пояса. Они отгораживали тропу от проезжей части, так что бежать приходилось, выстроившись в цепь по одному. Целую минуту никто не произносил ни слова. И Роуз надеялась, что за это время подруги остынут. Как же! Когда тропа снова стала шире, Лорен ускорилась, протолкнулась между Роуз и Азрой. Ее кроссовки взбили облачко пыли, когда она резко развернулась перед ними и остановилась. Уперев руки в бока, она уставилась на Саманту. Подруги замедлили бег и тоже остановились. «Что, бред, Сэм?» «Даже не знаю». Саманта тяжело дышала. Она нагнулась, положила ладони на колени. «Может, твоя паранойя?» «Сэм!» Роуз протянула к ней руку. Саманта распрямилась и оттолкнула ее. «Нет, я серьезно!» «Лорен, мне жаль, что Ксандер не набрал проходной балл на этом дебильном тесте. Но я рада, что вашу апелляцию приняли. И мне жаль, что вам так тяжело пришлось, потому что никто, повторяю, никто не заслуживает права учиться в Академии больше, чем Ксандер. Саманта могла бы здесь остановиться, но не остановилась. «Потому что я знаю, ты привыкла думать, что твой сын – дар божий всем нам, несчастным землянам». «Сэм, стоп!» В голосе Азры был страх, и Роуз тоже испугалась. Лорен стояла, раскрыв рот. Она казалась маленькой и жалкой, будто ей только что залепили пощечину. «Но знаешь что?» Саманта сделала шаг вперед и стала говорить, едва не касаясь лица Лорен. Роуз представила подруг пятиклассницами в возрасте их детей. Дуэль пчелиной матки с работницей. «У других детей тоже есть таланты!» продолжала Саманта. «Кто-то играет на фортепиано, как Рубинштейн. Другие профессионально занимаются футболом или конным спортом, или пишут прекрасные стихи, или легко находят друзей и интересуются не только собой, а еще и другими людьми. Но ты-то никогда не сможешь увидеть, что делают другие дети. Ты хоть знаешь, чем занимаются наши дети? Ты хоть спросила что-нибудь о них в последнее время?» Ты за последние несколько лет интересовалась хоть одним ребенком, кроме Ксандера. Потому что я, если честно, этого не замечала». Роу знала, к чему все идет. Чувствовала, что сейчас грянет гром. «Саманта!» Сэм перебила ее, выставив ладонь, и понизила голос почти до шепота. «Слушай, ты хоть знаешь, что происходит с твоей собственной дочерью? Знаешь, Лорен?» Лорен побледнела, несмотря на пот, ручьями текущий по лицу. Она ответила дрожащим голосом. «Не смей приплетать сюда Тессу! Блатная ты, сука!» «Девочки, пожалуйста, не надо!» Рос встала между ними. В голосе ее сквозили неуверенность и страх. «Лорен, она это в сердцах сказала. В отчаянной попытке примирить подруг она посмотрела на Саманту. Та была на взводе, как и Лорен, но только в своей, холодной манере. «Сэм!» «Извинись перед Лорен». «Ну же, и ты, и Лорен». Голос Роуз сошел на нет, а Саманта просто стояла, как вкопанная, выпитив свой точеный подбородок, скрестив руки на груди, разглядывая верх стены каньона. Роуз посмотрела на Азру. «Почему ты не помогаешь?» хотела крикнуть ей Роуз. Обычно Азра снимала любое возникшее между подругами напряжение с легкостью, открытостью и изяществом. Но сейчас она застыла неподвижно, как Лорен с Самантой. Наконец Лорен харкнула на обочину, еще больше закипая при виде невозмутимости Саманты. «Мне не нужно ее сраных извинений», сказала она, на каждом слоге рассекая воздух ребром ладони. Она отступила. Азра и Роуз двинулись было к ней инстинктивно, но Лорен на и выставила руки перед лицом, будто чтобы их оттолкнуть. «Нет». «Не надо! Провожать меня до дома!» Снова стала рубить ладонью. «Не надо! Я в норме!» Она отвернулась и стремглав помчалась через самую узкую часть тропы навстречу солнцу.